Глава 62. Флот Беркли. Главный дом семьи Беркли. Кашмира стоял перед солдатом. Вы показали ваши планы, вы многое сделали, но чтобы одолеть дом Банфилдов, нужно провести крупные реформы. Солдатом являлся Дольф, которого повысили до майора. Его назначили на пустующую должность, ничего не ожидая, поэтому он бросил все силы на раздумья, Как одолеть Лиама и вернуть себе репутацию? И сейчас у него встреча с Кашмира. Их знакомство чистая случайность. И теперь Идольф посвятил все тело и душу в свою стратегию. Если все таки есть, то этого недостаточно. Честно говоря, с доступными нам временем и средствами можно достичь большего. Но нынешний план не раскрывает наш потенциал полностью. А вообще. Возможно ли заменить целый флот, а также реорганизовать цель командования? И еще, я никогда не слышал, чтобы создавался флот исключительно для боя на ближних и средних дистанциях. Дольф вызвал голографическое изображение, на котором спроецирован флот Банфилдов. Одностороннее уничтожение пиратского флота было ужасающим зрелищем. Сила Дома Бэнфилдов основывается на первоклассной экипировке и людях. А числом их не задавить? Пусть у них всего 100 тысяч кораблей, в лучшем случае, если они прорвутся хоть в одной точке, обе стороны понесут огромные потери. В худшем же, наша цель командование рухнет, а это практически поражение. Дольф представил свою стратегию. Мы позволим атаковать нас и подготовим для этого прямые контрмеры. Поэтому нам и нужно сосредоточиться на кораблях ближнего и среднего боя. Чтобы одолеть флот Банфилдов, Дольф предложил создать еще одну армаду численностью выше 100 тысяч кораблей, от которой в обычном сражении не будет практически никакой пользы. Однако Кашмир высоко ценил мнение Дольфа в этом вопросе. «Все до последнего твердили мне, что пока у нас ровные числа, сопляк проиграет». Однако этот парень никогда не видел, чтобы кто-то с таким энтузиазмом подходил к своему делу. Кашмира задал вопрос. И что ты собираешься делать, если враг решит сражаться как обычно? Мы и правда рискуем, но коронный прием дома Банфилда в полномасштабное наступление. Им будет очень сложно избавиться от военных привычек. развившихся за несколько десятилетий. Кашмира тоже это понимал. Они агрессивно выслеживали пиратов уже многие годы. Да, их тактика наступления стала для них чем-то вроде искусства. Их построение никогда не нарушалось, и, казалось, солдаты не ведали страха. Они стали зависимы от агрессивной стратегии, которая гарантировала им успех. «Этот парень единственный, кто это понимает». Дольф принялся яро рассказывать. Для этой операции нужно заменить все корабли и переобучить экипаж. Пусть на это уйдет баснословное количество времени и средств, они необходимы для победы. Я настолько высоко оцениваю противника. Нельзя недооценивать дом Банфилдов». Фот Беркли станет недвижимой армадой, лишь для победы над Лиамом. Они будут бесполезны в обычном сражении. но ни за что не проиграет агрессивному сопернику. Все известные Кашмира военные заявляли, что при равных числах победа им обеспечена, но он понимал, что этого не хватит. «Но успеем ли мы? До меня доходили слухи, что дом Банфилдов тоже расширяет флот». «Обязательно успеем. Нет, я это обеспечу. Нужно сейчас же собирать как можно больше кораблей». Кашмира решился от энтузиазма Дольфа. Тогда хорошо. Так и поступим. Большое спасибо. В таком случае хотелось бы, чтобы вы собрали пиратов. Что? Дольф решил, что для этой битвы нужно надавить на союзников Лиама, дабы тот не получил подкреплений. Ходят слухи, что Лиам сформировал флот обычных размеров. Я убедился в их правдивости. А кажется, он планирует воспользоваться им, как козырем. Флот обычных размеров? численностью десятки тысяч кораблей. Услышав это, Кашмир рассудил, что пираты против него ничего не смогут поделать. «Я знаю людей в войсках, которые недолюбливают соплика Банфилдов. Может, не такая уж и плохая идея собрать их?» «О, это тоже здорово!» Было распущено множество патрульных флотов под командованием Знати. Если их собрать, то только они, несомненно, составят войско в десятки тысяч кораблей». А у Кашмира есть друзья не только в военных кругах, торговые дома, и даже первая и вторая оружейные фабрики пообещали ему помощь. Дольф, если соберу людей, сумеешь организовать их во флот? Смогу, но не думаю, что от них будет много пользы. Максимум из них выйдет приманка. Дольф не слишком много ожидал от новичков, собранных в последнюю минуту. Кашмира того же мнения... «Все равно свяжись с оружейными фабриками и как следует снабди их». «Уверены? Обойдется это недешево, и такие солдаты начнут ныть, когда их хоть чуть-чуть не устраивает жалование». И хотя Дольф сказал, каких трат они стоят, Кашмир ответил, что бюджет не имеет значения. «Мне все равно. Раз уж за дело взялся я, то пойду к нему как следует». Если это хоть чуть-чуть замедлится сопляка, то можно и потратиться. Помимо этого, у Кашмира есть еще один козырь. А теперь скормим дому Банфилдов-пиратов. Скормим? Да. Пусть повоюют как никогда раньше, чтобы наверняка придерживались своей наступательной тактики. Я хочу обеспечить наивысшие шансы ее применения в сражении с нами. У Дольфа мурашки по спине побежали от беспечного смеха Кашмира, бросающего пиратов. «Может сработать. Мы станем еще на один шаг ближе к победе». Не только пиратов. Торговцы, оружейные фабрики и военные. Кашмир решил вовлечь в войну с Банфилдами всех. Он наблюдал за всем этим с самого начала аплодирующий гид. «Идеально!» «Вы оба из кожи вон лезете, чтобы одолеть Лиама, поэтому я поддержу вас всем необходимым из-за кулис». «Что это?» «Когда я прибыл в назначенный за мной патрульный флот, вместо него меня ожидало несколько аромат обычных размеров. Ведь на флот, состоящий из бесчисленного количества кораблей, открывающийся с мостика суперлинкора, Длиной более трех тысяч метров поистине потрясающий. Куда ни глянь, повсюду корабли. В качестве церемонии приветствия в космос, проецировалось мое изображение. Рядом со мной находилась назначенная мне в помощнице Ивлизия, и только что вернувшаяся из войск специального назначения Мария. Уолис тоже здесь для помощи на мостике. И еще особый офицер. Благодарю за назначение меня капитаном этого корабля. Большое спасибо. Широколицый мужчина с короткой стрижкой, выражающий передо мной благодарность. Недавно повышенный до бригадного генерала Садрик Нова Албалат. Я назначил его капитаном флагмана, на котором нахожусь. После моего последнего повышения до полковника лейтенанта, я получил уникальную должность особого офицера. Кстати... Седрик и Олису брат, но у них разные матери. Однако он также лишь один из сотни принцев без поддержки. Олис поразился. Ты что, действительно так рад, что готов рыдать? Конечно, же рад. Ты понятия не имеешь, каково это вести бессмысленный патруль. И вообще, как черт возьми тебе удалось обзавестись таким превосходным покровителем? Седрик из зависти схватил Олиса за шею под руку. «Сдаюсь, сдаюсь!» На мостик с еще одним офицером вошла Тия. «Лорд Лям, я привела командующего». Выглядел он лет на сорок, а значит довольно стар. С нынешними технологиями против старения, внешний вид средних лет свидетельствует о долгожительстве. «Позаботьтесь обо мне, командующий». Мой собеседник улыбнулся. «Никогда бы не подумал, что из всех людей меня назначат к известному графу. Не сомневайтесь, свои обязанности я постараюсь выполнить». Похоже, лесть на него не действует. И все-таки, чтобы его назначили на флот таких размеров, должно быть у него есть для этого подходящие навыки. Постараемся не стать с ними врагами. Недавно я получил урок, что не стоит ссориться с проблемными людьми, как Беркли, например. Как же они раздражают. Тея принялась рассказывать о наших планах. Лорд Лиам, завтра мы проведем фот в патруле к базе на границе. Базе на границе? Да, считайте это своим представлением, а также обеспечением безопасности маршрута. Мы собираемся проверить безопасность маршрута таким огромным флотом. Обычно такие задачи выполняются флотами поменьше, так что это немного перебор. Почему бы нам не разделиться на пути к месту назначения? О, точно. Сделаем это состязанием. Мы отправимся туда и наградим тех, кто доберется первым, избавившись от пиратов в ближайших областях. Поскольку я не особо серьезно относился к своей должности, то превратил все в игру, забавы ради. Однако те почему-то выглядела расстроенной. Лорд Лиам, это шанс показать вашу величественную фигуру. Такая операция просто... Однако нашелся человек, бросивший мне спасательный круг. Мария. «Надо же, оспариваешь приказа Лорда Лиама? У тебя голова для чего? Даже я понимаю, что футом таких размеров не стоит передвигаться в одном строю». «Это послужит тренировкой, когда нам понадобится передвигаться единым строем. Теперь понимаешь, надеюсь?» Даже если так, то лучше провести ее, когда окажемся на месте, как же плохо, что у нас во главе рыцари человек без гибкости в мышлении. Пока они ссорились, пока они ссорились, содрик нашептал Олису. Рыцари твоего покровителя не слишком ли у них напряженные отношения. Они всегда так, скоро привыкнешь. Олис смеялся, но от вида того, как мои глава рыцарей и заместителя ссорятся, мне вовсе не смешно. Евлизия поинтересовалась. «Полковник лейтенант, вы уверены, что хотите провести состязание до прибытия в место назначения?» Я игнорировал мнение командующего и принял решение сам. Когда я взглянул на него, тот лишь пожал плечами. «Не то чтобы у нас были какие-то неотложные дела, так что не вижу никаких проблем». Он оказался больше, но все же это флот, подготовленный мной, поэтому, наверное, можно использовать его... На свое осмотрение. Да, проведем состязание. Победа над пиратами приносит одно очко. Крупные фото оцениваются в 10. Я подготовлю награду в зависимости от результатов. Я думал об этом как об игре, и несколько дней спустя, когда собрал генералов, они почему-то выглядели возбужденными. Отправил: Что до меня, я буду смотреть со стороны, как они соревнуются, как подобает злому орду. Я привел три тысячи кораблей к нашему месту назначения, планете. Она находилась под прямым покровительством Империи и все еще развивается. Когда мы начинали, атмосфера соревнующихся за награду изменилась. Поэтому интересно, когда они доберутся. В настоящий момент я сидел в роскошном кресле на мостике, покачивая стаканом с выпивкой. Мне скучно, Олес. придумай что-нибудь. Ха... Что мне еще сделать? Прости, но у меня кончились идеи. Я просил его об этом уже несколько десятков раз. Похоже, ему больше нечего придумать. Мы в этой гуше уже несколько дней. И теперь... Мне скучно. Слишком много свободного времени. Я думал отдыхать на роскошном корабле будет весело. И да, тут и есть развлечения, Вплоть до небольшого торгового центра. На борту множество гражданских, и некоторые сети даже открыли магазины. Во время перерыва или на выходных, тут так людно, что корабль превращался в мини-колонию. Вот только... Какой смысл веселиться в таком месте? Если честно, я большую часть времени провел в своей каюте, махая мечом. Сэдрик, изобрази кого-нибудь. Невозможно, милорд. Я уже изобразил всех, кого мог. А даже если бы еще остался кто, вы почти не знаете знаменитостей, которых я изображал. Похоже, у Седрика тоже кончились идеи. Способов избавиться от скуки больше не осталось. И тут Мари выдвинула предложение. Тогда, может, начнем развивать планету? Солдаты займутся делом, а также найдется применение флотам поддержки, которые доберутся раньше боевых. Так почему бы не построить для них простой космопорт? Я, правда, собираюсь начать играть в строительство колонии просто потому, что мне нечем заняться? Полагаю, что так. Ладно, так и сделаем. Итак, чтобы придумать... Евлисия сделала свое предложение. Лорд Лиам, на поверхности находятся первопроходцы. Если поддержать их сейчас, в будущем нам будет еще проще добиться их сотрудничества, когда понадобится использовать планету как первоначальный пункт. Если честно, меня мало интересуют коренные жители. Но я помогу им, поскольку время для этого имеется. В своих владениях я оставил большую часть дела магии, поскольку она лучше всех знает, что для нас выгодно. Однако неплохо было бы разок и самому поучаствовать. Даже если провалюсь, я обожаюсь, это все равно территория империи, поэтому с этим никаких проблем. Ладно, тогда начнем с поверхности. Олис, я собираюсь построить там учреждение, так что назначаю тебя управляющим». <звязываю> «Я решил отправить Олиса вниз и начать строительство правительственного офиса». «Да, и сделай его огромным, чтобы когда увидишь, глаза на лоб полезли». «Все потому, что нет лучшего способа тратить деньги впустую. Будем строить с упором на дизайн». Тес с огнем в глазах и руками перед грудью смотрела на меня. «Замечательная идея, лорд Лиам!» Учитывая то, что я читаю колонистов игрушками, тут нечего хвалить. Хотя, для злых лордов, естественно, топтать остальных. Просто буду строить, что захочу. Лиам разбил очередной пиратский флот. Подобные темы расползались спустя полгода после его официального назначения. Премьер-министр широко распахнул глаза, прочитав доклад. «Поразительно!» Он отправил подчиненных разве до силы войска Лиама. Шпионы находились во всех флотах, и большая их часть восхваляла его. Один из его подчиненных с облегчением заговорил. Похоже, он провел состязание на количество истребленных пиратов. Но что важнее, начатое развитие планеты. Мы долго ничего с ней не делали, поскольку она не оправдывает затрат. Так что есть чему порадоваться. Когда Лиам дожидался прибытия флотов, то провел на планете... различные улучшения. Теперь, когда есть космопорт, пусть и простой, скорее всего, она продолжит развиваться. На самом деле, туда уже слетаются торговцы в надежде наладить связь с Лиамом. Что до поверхности планеты... Хм, так он отдал предпочтение учреждениям первой необходимости? У него здравое суждение. На поверхности вообще не было никаких учреждений, поэтому колонисты были рады чему угодно. Пусть упор сделан на дизайн, он еще терпим. Даю ему 80 баллов. Если поднаберется опыта, то достигнет еще больших высот. Благодаря всем военным подвигам легко забыть, что изначально граф прославился за умение вести внутренние дела. Первоначально его высоко оценили за оживление отход территории, но в последнее время были новости лишь о его охоте на пиратов. Премьер-министр невольно умнулся от того, как развернулась ситуация, когда они никак не контролировали Лиама. Однако он не из тех, кто слепо доверяет другим. С такими достижениями даже военным будет нечего возразить. Нужно повысить графа до полковника. Я даже награжу его медалью. Уверена? Это мы еще легко отделаемся. Может в следующем году повысить его до бригадного генерала? Хочется, чтобы к концу службы он был, по крайней мере, генерал-лейтенантом. Хотя, если это его не устроит, может придумать что-нибудь и другое. Брайн Кажется, Лордлиам стал своего рода легендой за активное участие во внутренних и военных делах. Однако больно, что он сам этого не осознает.